приходы, первичные чайки Русской Православной Церкви, монастыри, церковные школы, духовные семинарии и академии и зарубежные учреждения Русской Православной Церкви. Учреждены постоянные рабочие президиум юбилейной комиссии под председательством патриарха и семь рабочих групп организационная, богослужебно-литургическая, богословская, историко-каноническая, по участию в праздновании юбилея других церквей и по общественным проблемам, информационно-издательское по хозяйственным вопросам. Начиная с 1981 года, к предстоящему юбилею, неизменно характеризуемому как тысячелетие превшения Руси, стали посвящать и редакционные статьи, открывающие настольные церковные календари, которые ежегодно издаются Московской патриархией. Ещё в календаре на 1983 год сказано, что в 988 году имело место не крещение Руси, а только крещение киевлян, которое положило начало утверждению христианства во всей русской земле. С 1982 года юбилейные материалы появились на страницах журнала Московской патриархии и других периодических изданий Русской православной церкви о грядущем юбилее заговорили сам вонов церковные проповедники. Ну и что могут подумать или сказать некоторые читатели-атеисты, ознакомившись с приведённой выше информацией? Малу ли какие юбилеи отмечала, отмечает и впредь намерена отмечать Московская патриархия. Например, в 1948 году она праздновала пятисотлетие обретения Русской православной церковью независимости от Византии автокефалии или самовозглавления, в 1967 году — 50-летие восстановления патриаршества, аннулированного по распоряжению Петра I в начале XVIII века, а в 1989 году исполнится 400 лет со времени утверждения патриаршества на Руси. Для верующих православного исповедания все это праздники, годовщины, юбилеи, и был он значительной эпохальной, но момта людям неверующим и к числу членов русской православной церкви не принадлежащим, кое горизонт следить за сугубо церковными юбилеями, а тем более посвящать им книги. Действительно, если бы Московская патриархия рассматривала тысячелетие крещения киевлян по повелению князя Владимира как годовщину этого конкретного события, И как к юбилею Русской православной церкви, раз уже она объявила 988 год началом своего бытия, то не возникла бы необходимость уделять ему особое внимание и вести о нём разговор на страницах атеистических изданий. Но в том-то и дело, что авторы богословских трудов и церковные проповедники стремятся представить советским людям этот юбилей как событие основополагающее не только для современного русского православия, но и для всего социалистического общества. Обращение в христианство жителей древнего Киева характеризуется имя как крещение Руси и объявляется началом всех начал. Богословско-церковные круги Московской патриархии выводят из него не только утверждение христианства в качестве государственной религии древней Руси, со всеми вытекающими отсюда последствиями, но и саморусскую государственность, русскую, украинскую и белорусскую культуру, национальный характер славянских народов в нашей страны, а также все те социальные и нравственные ценности, которые составляет гордость социалистического общества. Крещение Киевлян, произвольно выдаваемое за крещение Руси, провозглашается современной церковной печатью величайшим событием в истории русского народа пятидесятилетие восстановления патриаршества специальный выпуск журнала Московской патриархии далее ЖМП 1971 год страница 25 это было великое событие говорилось о крещении жителей Киева на первом заседании сенадальной юбилейной комиссии поэтому в год когда мы намереваемся молитвенно отметить тысячелетие крещения Руси Вместе со всем народом мы сможем праздновать тысячелетие нашей отечественной культуры и литературы. ЖЭМП 1982 год, номер 1, страница 6. Идеологи современного русского православия воспользовались чисто церковным юбилеем